«Комиссар — человек деликатный. Он делает паузы там, где следует. И он не продлевает их дольше, чем нужно». «Начиная с этого момента, моя версия расходится с вашей». «Да, такими незначительными расхождениями заполнены наши тюрьмы». «Но прежде один вопрос. Только мадемуазель Карансон и вы знали, что доктор Френкель скрывался в Веркоре у своего престарелого отца». «Почему вы не сообщили об этом нашим службам?» «Вопрос воспитания, господин комиссар. К тому же в то время ваши службы еще находились в ведении вашего тестя Кудрия». «Вот здесь-то все и расклеивается, господин Малосен. Вместо того, чтобы предупредить полицию, вы приняли решение самим явиться туда и потребовать отчета доктора, что в конечном счете вполне понятно». «Последний, кого я хотел бы встретить на плоскогорьях Веркора, так это Матиос. Но попробуйте вставить этот человеческий фактор в логическую цепь. Просто попробуйте». Таким образом, официально вы ехали забрать коллекцию пленок и этот уникальный фильм. На самом же деле вы отправились допросить доктора Френкеля. И произошло убийство. Двойное убийство. Тройное, учитывая неопознанный труп. «Кто же ты, мой третий покойник? Какие сюрпризы ты мне приготовил?» Лежандр. «Кто это третья жертва, господин Маласен?» «Рано или поздно мы все равно это узнаем. Судебно-медицинская экспертиза...» «Я». «Мы жили и думали, что в доме никого нет». Лежандр. «Совершенно невозможно. Табличка, висевшая на двери его кабинета, указывала, что у господина Бернардена после обеденный отдых, и что он хотел бы, чтобы его не беспокоили. Но, по вашим же словам, именно открыв эту дверь, вы спровоцировали первый взрыв». «Этой табличке 20 лет». «Может быть. Но господин Бернарден вывесил ее как раз в тот день. Он вывешивал ее каждый день». В доме, где он жил совсем один, с тех пор, как умерла его жена, маловероятно. Он делал это в память о том времени, когда в доме было полно детей. Господин малосен Иов Бернарден найден сгоревшим у себя в кабинете, сидящим в своем собственном кресле, лицом к камину, с раскроенным черепом, и на дверях у него была вывешена табличка, которая чудом уцелела. Если Жюли не увидела старого Иова, значит, он сидел спиной к дверям. К сожалению, из-за бегства мадемуазель Карансон у нас нет возможности ее допросить. БЕГСТВО Жюли Раскаты грома из свинцовых туч. Голубое небо заливается серым асфальтом. Гнев Веркора. Внезапный. Один из приступов его летнего бешенства, который он разыгрывает при опущенном занавесе. Перпендикуляр молний, горизонтали рассыпавшегося града бомбежка. Небо взрывается, земля разверзается. Машину криминальной полиции, прибывшую за нами за мной Жюли, из баланса, подхватывает ураганом. Полицейский юмор. Настоящий бейрут. Какое там? Сараево. Одно слово веркор. В прошлый раз было то же самое. ***Выезжаешь с семьей на природу, соберешься по ягоды, а заканчивается все спасательной операцией. Чертов веркор. Если так дальше пойдет, у нас ветровое стекло накроется. Левый дворник уже загнулся. Что там на перекрестке? Берегись, там впереди, прямо! Смотри! Катит прямо на нас! Тормози! Впилились. Мягкий удар, мягкий и тяжелый. Черт, что это? Сена! Целая лавина круглых вязанок катится с вершины холма. Вот зараза! Крестьянин машет руками. «Я не виноват, это молния!» Откидной кузов прорвало на подъеме. «Молния, да, прямо в защелку». Сельский житель, однако, не слишком напуган. Стоит себе, от грозы не прячется. Всего уже градом исхлестало. Знакомое лицо. Не припомню кто. Так бы и тебя, голубчик, да <плес> наручники мешают. Наручники пристегнуты к дверце. Особо опасный преступник. Маласен. А Жюли без наручников, запястья обожжены. Один бугай рядом с ней для конвоя. «Только шевельнись, моя красотка». <смех> «Бедолага, он не знает Жюли». Его живот не справляется с острым локтем, красотки. Затылок трещит под ударом ее кулака. Дверь распахивается, и Жюли выскакивает в придорожной заросли. «Беги, Жюли, на свободу! Молния, гром, блеск! Чёрт!» Второй — тот, что рядом со мной уже выхватывает пушку. Черт, Нет! Не стреляйте!» Ногой ему в ребра. Выстрел в кусты. «Спасайся! Жили!» Рукояткой мне по башке. Занавес. Безупречное сочинение в прозрачном кабинете. Дивизионный комиссар Лежандр. «Вот что произошло, господин Молосен». «Мадемуазель Карансон и вы сами официально прибыли в Веркор, чтобы забрать эту фильмотеку и уникальный фильм. Вашей же настоящей целью было найти доктора Френкеля, чтобы его допросить. Вы это и сделали. Разговор не пошел. Произошло убийство. Двоих свидетелей, или каких-то людей, которых вы считали сообщниками врача, ждала та же участь. Вы убрали его отца и еще кого-то неизвестного». ***Испугавшись, вы решили замести следы, представив дело как заранее подготовленное покушение. ***Вы сами спрятали свой грузовик в лесу в долине. ***Вы надеялись, что вас примут за жертв коварной ловушки.